Глава шестая. Два дня они ехали вдоль берега Адриатического моря. В Романии оно не производит такого величественного впечатления, как океан или даже как Средиземное море. Дорога проходит по взморью, на берегу зеленеет трава, совсем не так представляешь себе грозное царство бурь. В Римине и Чезене прощаешься с классической римской землей, где разыгрывались исторические события, Последнее напоминание об истории Рубикон, через который перешел Цезарь, когда он решил стать властителем Рима. Примечание. В Римине и прощаешься с классической римской землей. Римени и Чезена в древности были городами Цезальпинской Галлии, являвшейся римской провинцией в северной Италии. Рубикон, через который перешел Цезарь. Рубикон, ныне Пизателло или Фиумичино, Река, впадающая в Адриатическое море на северо-восточном побережье Италии, в древности служившая границей между Цезальпинской Галлией и собственной Италией. В девятом году до нашей эры Юлий Цезарь, проконсул Римской Республики, имевший право возглавлять войска лишь за пределами Италии, вопреки запрету Сената перешел с северо-Рубикон со своим легионом и тем положил начало гражданской войне, в результате которой он стал полновластным владыкой Рима. Конец примечания. По какому-то странному стечению обстоятельств неподалеку от Рубикона находится республика Сан-Марино. Словно этот последний слабый отголосок свободы, не случайно сохранился близ места, где была уничтожена мировая республика. Примечание. Сан-Марино – крошечная республика, расположенная в Италии на востоке от Флоренции, по преданию основанная в 301 году нашей эры простым каменщиком Марино. Сейчас сан марино находится под протекторатом Италии. Конец примечания. Выехав из Анконы, приближаешься к стране, имеющей совершенно иной облик, чем папские владения. Поля, окружающие Болонью, Ломбардия, окрестности Феррары и Равиго, замечательно красивы и превосходно возделаны. Здесь не видно поэтического запустения, которое предвещает близость Рима и напоминает о происходивших в нем ужасных грозных событиях. Здесь покидаешь сосны, траур, лета, украшения, зимы. Конические кипарисы, похожие на обелиски, горы и море. Природа вместе с путешественниками мало-помалу прощается с ярким солнцем юга, Апельсиновые деревья уже не растут под открытым небом, их заменили оливы. бледные и легкая листва, которых заставляет вспомнить о рощах в Елисейских полях, населенных тенями, через несколько миль исчезают и оливы. Окрестности Болоньи представляют собой живописную равнину, где виноградные лозы, сплетаясь в гирлянды, соединяют между собою вязы. Природа здесь кажется нарядной и праздничной. Каринну взволновал контраст между ее душевным состоянием и этой местностью, залитой ослепительным солнцем. — Ах, — сказала она со вздохом лорду Нельвелю, — зачем природа развертывает столько отрадных картин перед очами друзей, которым, быть может, скоро должно расстаться? — Нет, они не расстанутся, — возразил Освальд. «С каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. Меня пленяет не только ваша красота, внушающая мне страсть, но и ваша кротость, к которой я так привык. С вами чувствуешь себя счастливым, словно вы не гениальная женщина, или, вернее, именно поэтому, ибо чем выше одарен человек, тем он добрее. Когда мы довольны собой, природой и людьми, разве можем мы испытывать какое-нибудь горькое чувство?» Они приехали в Феррару, один из самых печальных итальянских городов, ибо он столь же безлюден, как и обширен. Немногочисленные жители, изредка появляющиеся на улицах, двигаются медленно, словно им некуда спешить. Невозможно себе представить, что в этом городке существовал блестящий двор, воспетый Ариосто и Тассо. И сейчас еще здесь показывают их рукописи, а также и рукопись поэта, создавшего Пастор Фидо. Примечание. Ариосто в течение долгих лет состоял на службе при ферарском дворе с 1503 по 1518 год у кардинала Иполита Деста, с 1518 года у его брата герцога Альфонсо I, выполняя различные поручения, в том числе и дипломатические. Он писал для ферарского двора пьесы и стихи но в сатирах и посланиях друзьям жаловался на жизнь придворного поэта. Тассо с 1565 года состоял на службе при кардинале Луиджи Десте с 1571 года при герцоге Альфонсо II. Его пастушеская драма «Аминта», являющаяся шедевром пасторального жанра, распространенного в итальянской литературе XVI века, была сочинена им для постановки при Феррарском дворе. Рукопись поэта, создавшего Пастор Фида, то есть говорини автора «Верного пастуха». Пастор Фида, в переводе с «Верный пастух». Конец примечания. Ариоста сумел спокойно провести всю жизнь при дворе, но в Феррари и сейчас еще можно увидеть дом, куда дерзнули заточить Тассо, сочтя его безумцем, «Нельзя без сострадания читать груду писем, в которых несчастный молил о смерти, в сущности, уже давно его постигший». Примечание. Тасса, страдавший манией преследования после столкновения с герцогом Феррарским, был заточен в 1579 году в госпиталь Святой Анны, где провел семь лет. Конец примечания. Тасса обладал такого рода талантом, который приносит человеку беду, воображение поэта, стало источником его мук, но ему не открылось бы столько сокровенных тайн души, он не был бы так богат мыслями, если бы сам не изведал столько горя. «Что знает тот, кто не страдал?» — сказал один пророк. Каринна чем-то походила на Тассо. У нее был более жизнерадостный нрав, она получала больше разнообразных впечатлений, но при сильно развитом воображении также крайне нуждалась в бережном отношении к себе — ибо, не исцеляя печалей, ее воображение даже усиливало их. Лорд Нельвиль ошибался, думая, что блестящие способности Каринны могли сделать ее счастливой, независимо от ее привязанностей. Если высокоодаренный человек отличается подлинной чувствительностью, его печали умножаются благодаря его способностям. Ему открываются причины его страдания, подобно тому, как открываются тайны природы, И поскольку сердечные горести неисчерпаемы, то чем больше он мыслит, тем глубже их переживает».